или новые модели айфонов. Благодаря открытию Гульельма Маркони, создавшего в 1895 году первую коммерчески успешную систему передачи радиосигнала примечание чтеца А для кого-то при помощи изобретения Александра Степановича Попова в том же самом году примечание чтеца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 будто они способны ставить диагноз и лечить болезни при помощи радиоволн. Похи вибрации и тот, кто от них исцеляет. Альберт Абрамс родился в 1863 году в Сан-Франциско. Получил степень док по медицине в Германии.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 А Абрамсу пришлось оставить кафедру. После этого он всё больше и больше склонялся в сторону шарлатанства и разработал весьма спорные методы, вроде постукивания молоточком вдоль позвоночника. Спондилотерапии. Это должно было стимулировать нервы, которые, в свою очередь, должны были стимулировать внутренние органы.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 Возвращаясь к нашему сравнению с песней Никельбек, получается, чтобы переключиться с неё, вам нужно поднести плеер к радиоколонкам и включить ту же самую песню на полную катушку. Радионика была столь же эффективной. Ставим диагнозы с динамозатором.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 потому что это нужно для правильной работы машины. Затем Аврамс подключает динамозатор ещё к нескольким аппаратам, один из которых называется радиокласт. Его отличительная черта многочисленные круговые шкалы. Доктор уверяет вас, что эти датчики исключительно важны для регистрации электрического сопротивления.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 Срок беременности у женщины, возраст, место жительства и даже подумать только вероисповедание в схеме, напечатанной Абрамсом в 1922 году, было показано, как её зоны притупления соответствуют принадлежности к разным ветвям христианства. Абрамс пошёл ещё дальше. Он утверждал, что по образцу почерка умершего он может определить причину смерти. Через динамизатор пропустили подписи Сэмюэля Пипса. Причина смерти Сифилис. Доктора Сэмюэля Джонсона. Причина смерти Сифилис. Генри Отсворта Лонгфелла. Причина смерти Сифилис. Оскара Уайльда. Причина смерти сифилис. И Эдгара Аллана По. Умер от простуды. Да не, шутка. Причина смерти сифилис и последствия алкоголизма. Динамизатор буквально горел желанием доказать, что многие светила прошлого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 И по аналогии осциллокласт настраивали на ту же частоту вибрации радиочастоту, которая якобы обладала болезнью. При аренде осциллокласта существовало условие, на которое в обязательном порядке должен был согласиться арендатор. Нельзя открывать герметично запечатанную машину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 Образец крови здорового самца морской свинки, выдумов будто он принадлежит некой мисс Бел. Результат не заставил себя долго ждать. У мисс Бел был рак в размере сопротивления 6 Ом. Воспаление левой лобной пазухи и стрептококковая инфекция левой фаллопиевой трубы.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 В нём практика радионики признавалась научно несостоятельной и этически неоправданной. Также в прессе появилось сообщение о пожилом человеке, которому в клинике Мейо диагностировали неоперабельный рак желудка. Несчастный обратился к радионике, и после сеанса на осциллакласте его заверили, что теперь он полностью исцелён.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 печальное свидетельство человеческой доверчивости. Курьёзный постскриптум. Абрамс утверждал, будто при помощи динамизатора он может предсказать дату смерти любого человека и верно предсказал, что покинет мир в январе 1924 года. Рубрика интересный факт. Родители пошли прочь. Из изобретатель из Канзас-Сити, штат Миссури, по имени Гален Иеронимус создал собственный радиоанический аппарат в 1949 году. Машина Иеронимуса якобы могла обнаруживать элаптическую энергию, источником которой служат все живые организмы. Машины Иранимуса применялись не где-нибудь, а в сельском хозяйстве, в особенности как альтернатива пестицидам. Можете позабавиться и спросить знакомого любителя органического земледелия. Пользовался ли он машиной Иранимуса?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 требовался какой-нибудь биообразец от пациента. Драун якобы использовала образцы крови супружеской пары, заблаговременно припасённые в её библиотеке. Что? Где? Как это возможно? Тайран с женой успешно поправились и вернулись домой в Америку. Там их ждал счет от Драун за проведенное радионическое лечение. В радионике всегда присутствовал элемент мистики, и хотя наука убедительно опровергла эту теорию, у нее все же остались последователи. И по сей день в США есть специалисты, практикующие радионику. Однако теперь в центре внимания находится проведение идей клиента в высшее сознание Вселенной. При помощи радионики будто бы возможно навязать свои желания окружающему миру и тем самым обрести здоровье, найти любимого человека, удачность сыграть на бирже или просто заработать кучу денег. Можно и создать собственную радионическую машину. Свободно распространяемые схемы можно легко найти в любом поисковике.